Страница 201. Развращенные легкими достижениями, как все дилетанты, мы пользуемся репутацией мастеров. Что если нам плюнуть на наши успехи и приняться с азов изучать тяжкую работу любви, которую до сих пор за нас исполняли другие? Не зачислиться ли в новички, раз все меняется в наше время? Только теперь я понимаю, как было, когда Маман разматывала кружева. Она пользовалась одним-единственным ящичком в бюро «Инге и там она их хранила. «Давай посмотрим мальта говорила она, и так радовалась, будто вот сейчас она получит в подарок все содержимое желто-лакированного бюро. От нетерпения она не могла развернуть папиросную бумагу. Каждый раз это приходилось делать мне». Но я и сам страшно волновался, когда обнаруживались кружева. Они были намотаны на деревянную бобину так густо, что ее совсем не было видно за ними. И мы медленно их разматывали и смотрели на разворачивающийся узор, всегда чуть пугаясь, когда он кончался. Вечно он обрывался так неожиданно. Сперва шли полосы итальянской работы, густого плетения, в котором бесконечно всё повторялось отчетливо, как в крестьянском саду. Потом вдруг наш взгляд заграждала венецианская решетка, заточая нас в тюрьму или в монастырь. Но вот мы снова вырывались на волю и далеко заглядывали в глубь садов, а они становились замысловатей и делались, наконец, густыми и душными, как теплица. Пышные чужие растения раскрывали огромные листья, усики цеплялись друг за друга, будто в бреду, и большие цветы алансона все туманили своей пыльцой. Усталые, ошарашенные, мы выходили на долгую валансиенскую дорогу, и была зима, был утренник иней. Мы пробирались за снежным кустарником бинша и выходили туда, где еще ни одна нога не ступала. Ветви так странно никли, Под ними, конечно, была могила, но мы это друг от друга скрывали. Все пуще нас пробирал холод, и когда начиналось тончайшее плетение на коклюшках, маман говорила, «Ну вот, это у нас на глазах ледяной узор». И так оно и было, от тепла у нас внутри. Когда надо было снова сматывать кружево, мы оба вздыхали. Но эту долгую работу мы бы не доверили никому. «Представь, если б нам пришлось их плести», — говорила Маман и смотрела на меня с настоящим испугом. Я решительно не мог этого себе представить. Я поймал себя на том, что представляю себе маленьких зверьков, которые без конца плетут и плетут кружево, и потому люди не трогают их. Но нет, это уже были женщины». «Они, конечно, в раю, те, которые их плели», — сказал я с восхищением. «Помню, мне тогда же пришло в голову, что я давно не приставал к маман с расспросами насчет рая». Маман глубоко вздохнула. Кружева были смотаны. Страница 202. Потом, уже когда я успел забыть свой вопрос, она очень медленно проговорила. «В раю...»